Глава 3. С Товией и Розенталем я познакомилась в августе 2008 года, в первый день в университете. Меня поселили в соседней комнате, но подружились мы только в конце семестра. Да и то, постольку поскольку. В первую ознакомительную неделю Товию упоминали часто в связи с матерью, порой называли ненормальным. Другие студенты-историки его недолюбливали, На коллоквиумах и семинарах он выступал блестяще, но вел себя как мудак. Например, как-то раз заявил однокашнику, что глупость его бездонна. А еще одной девушке сказал, что ее доклад едва дотягивает до осмысленного. Вне занятия Тови держался особняком. Ни во что не вмешивался, тихонько учился. И когда стало ясно, что тусовки его не волнуют и упоминания о матеренных спорных опусах не задевают, Большинство студентов, наверное, забыли о существовании Товьи. А он, зная, сидел себе между стен книг и трудился, чтобы в конце концов стать первым на курсе. В то первое утро мы с родителями приехали позже всех. Когда я вошла на передний двор, волоча за собой битком набитый чемодан, новичков уже разводили по комнатам. А некоторые уже час как разобрали вещи и теперь толпились на улице, болтали о том о сём. Моя мать разговаривала за троих, трещала о том, как же красиво в колледже и как мне повезло. Отец молчал, но, по-моему, держался великолепно. И когда мы встали в очередь на регистрацию, я сжала его руку. С погодой нам повезло. Для октября день выдался ясный, тучи только наполовину скрывали солнце. Кажется, я уже тогда догадывалась, что такие дни за всю жизнь выпадают раз за три или четыре. И этот был первым за те семь лет, что прошли с тех пор, как я поступила в среднюю школу. День бесконечно многообещающий, несущий груз незнакомцев, чьи жизни вот-вот столкнутся с моей. Ещё я боялась, что непременно потрачу его впустую. И поэтому цеплялась за родителей, а с ровесниками не общалась. Средь сутолоки новичков взгляд мой выделил одного. Трудно сказать, почему. Он стоял, сунув руки в карманы и с видом скучающим, даже покорным, рассматривал колокольню над парадным залом. Парнишку сопровождал невысокий мужчина, кряжистый и бородатый. Отец, отсюда он наверняка отправится на работу, был в сизом костюме тройки, тогда как на его сыне были брюки-гармошкой и такой пессимизм — зелёный дождевик, невзирая на бабье лето. Их спутница, совсем девочка, лица было не разглядеть, теребила завязки своей белой кофты с капюшоном. Все трое молчали. Чуть погодя, отец с силой хлопнул парнишку по плечу, сунул ему портфель, взял девочку за руку и повел к парадным воротам. У выхода она обернулась, напоследок взглянула на колледж, и я увидела, что она отнюдь не ребенок, а молодая женщина, ей лет двадцать, если не больше. Отец по-прежнему крепко держал ее за руку, как маленькую, подумала я. А парень, оставшись один, перекинул длинный ремень портфеля через ручку своего чемодана. Миг спустя кто-то из второкурсников повел его в назначенную ему комнату. У двери жилого корпуса парнишка поднял было руку, чтобы коснуться кирпичного косяка, но тут же отдернул, будто обжегся. «Тогда я еще не знала, что он думал коснуться мизузы Такие коробочки крепят у входа в еврейские дома. Внутри мизузы лежит свиток пергамента с молитвой. Эти коробочки обеспечивают жилищу божественную защиту. Но на стенах колледжа, который основали христиане, в котором теперь обитали главным образом скептики вроде меня, мизузы не имелось, и нельзя было прикоснуться к печати Господней защиты. Я засмотрелась на парня, и вздрогнула, когда мой отец встревоженно произнёс, «Милая, наша очередь!» Вскоре настала пора моим родителям уходить. Отец сказал, «Если тебе здесь не понравится, не забывай, что это всего-то три года жизни». Мама шлёпнула его по руке и посоветовала мне не переутомляться. Я росла книжным ребёнком, училась с энтузиазмом, Друзей у меня было не то чтобы в избытке, и об этой минуте я мечтала с 12 лет. Я сообразила, что родители на свой манер пожелали мне здоровья, счастья и благополучия. И меня вдруг тронуло то, что они вдвоем повезли меня в колледж, а ведь им для этого пришлось отпрашиваться на весь день с работы. Впервые оставшись одна, я решила, что пора с кем-нибудь познакомиться. И для начала постучалась к соседям. Низкий голос из-за двери спросил меня, что мне надо. Помявшись, я всё же вошла и с удивлением обнаружила того самого парня, которого видела на улице. Дождевик он так и не снял. Парнишка стоял на коленях у чемодана, доставал оттуда книги и складывал стопкою на полу. — тове бросил он, подняв на меня глаза. Я ничего не ответила, и парнишка добавил. — Меня так зовут. Впоследствии я пойму, что он не особо похож на свою прославленную родительницу, чьи медные кудри и лицо сердечком регулярно мелькали над статьями, печатавшимися по всей стране. У Тови, в отличие от неё, волосы были прямые, почти чёрные, лицо худое, черты острые и серьёзные. Но в ту первую встречу, стоя на пороге его комнаты, я понятия не имела о его знаменитой матери. Достав последние пожитки, их оказалось на диво немного, Товия запихнул чемодан под кровать и встал. Я впервые видела, чтобы человек настолько смущался, протягивая руку. — Ты никогда раньше не пожимал руку девушки? — спросила я. — Вообще-то да, — признался Товия. Я подумала тогда, что бледность и набрякшие веки делают его похожим на задрота из тех, кто досидин проживает с родителями. Красавцем его не назовёшь, и всё же было в его лице нечто такое, что привлекало внимание. Широкие скулы как минимум впечатляли. В отрочестве, с нетерпением дожидаясь скачка роста, который, как оказалось, не задерживался, а не планировался вовсе, Товия обнаружил, что если вот так наклониться к зеркалу и пальцами оттопырить уши, Он смахивает на молодого кавку. Все это он сообщил мне в первую нашу беседу. «Лица имеют значение», — сказал Тови. «Древние мистики принимали физиогномику всерьез. То были люди, уверенные в том, что отыскали способ вознестись на небеса и узреть Господень престол. Разумеется, они вынуждены были стеречь свое тайное знание. Они опасались преследований» и тщательно отбирали тех, кто был вхож в их круг. Тем, кто желал к ним присоединиться, необходимо было, помимо безупречной нравственности, ещё и правильное лицо. Он примолк, о чём-то задумавшись, и вздёрнул подбородок. «Как думаешь, я подошла бы?» Я деланно рассмеялась, гадая, шутит он или нет. «Нет, конечно. Они на тебя даже не посмотрели бы». Я спросила, почему. «Во-первых, ты женщина, и, в главных, ты не еврейка». Я не стала его поправлять, хотя он ошибся ровно наполовину. Меня впервые назвали женщиной, а не девушкой, и меня это задело. Однако смущал меня вовсе не странный педантизм Товии. Он так стремился рассказать мне о себе и своем мнении о колледже, что я не могла вставить слово». А когда я заявила, что хочу разобрать вещи, отправился со мной ко мне в комнату. Из картонного тубуса я достала плакаты. Обложка первого альбома «Лонг Блондс», кадры из «Девственниц самоубийц» Кирстен Данст раскинулась в высокой траве, то ли мертва, то ли грезит. Примечание. «Лонг Блондс», британская инди-рок группа. То и другое я выбрала под руководством брата с тем расчетом, чтобы произвести впечатление на новых однокашников. Товию плакаты не впечатлили. Он заявил, что «Евгенидис — халтурщик» и спросил «Лонг Блонс, это такой коктейль?» Я разворачивала плакаты, приклеивала к стене, а Товия развлекал меня разговорами. В конце концов, я сказала ему, что мне нужно позвонить. И то, что я собираюсь обсуждать — не предназначена для чужих ушей. Меня предупреждали, что бывают такие люди. И все равно удручало, что первым я познакомилась именно с Товией, и что каждое утро мы будем просыпаться через тонкую стенку друг от друга. Те первые впечатления оказались обманчивы. Я недооценила эксцентричность Товии. На второй день народ из нашего коридора, дабы облегчить остаточные муки похмелья, Решил что-нибудь посмотреть и принялся перебирать варианты. Мы долго ходили по кругу, но в конце концов практически единогласно выбрали дренных девчонок. Возражал только Товия, единственный не с похмелья. «Дайте угадаю, за дренной наружностью трепещут сердца из чистого золота». Сам он предложил «Хиросима, любовь моя». Когда голосовали за эту, скорее всего, унылую, классику французско-японского кинематографа, Товия, возмущённый нашим филистерством, вскинул руку. Поражение он принял не то чтобы снисходительно и в раздражении удалился. Я, как и все, решила, что он ведёт себя как мудак, однако меня поразило выбранное им слово. Сердца не стучали, не бились, а трепетали. Другой пример. Студенты порой бросали пенни в полную пинту пива, побуждая хозяина пива осушить стакан и тем самым не дать утонуть королеве. Распространённый розыгрыш. Глупый, конечно, но последствия отказа были вполне осязаемы. Если пень оставить в бокале, пиво быстро приобретает противный привкус меди. Многие из нас, менее опытных в эпивох, в первые недели учёбы прошли через это булькающее мытарство. Ещё порою подбрасывали двухпенсовик в чей-то десерт, Злополучный едок обязан был прикончить десерт без помощи рук на манер свиньи у корыта. Мой приятель Джен опробовал этот фокус на яблочном крамбле Товии. «Давай, новенький, ожири!» Товия выудил монетку и поднёс к глазам, чтобы рассмотреть. Одна её сторона была в заварном креме. Другую, сильно окислившуюся, покрывал зелёный налёт. «А что ты творишь? Отравить меня хочешь?» Джен пожал плечами. «Это такой прикол! Обхохочешься. Если ты еще раз подбросишь мне в пищу какую-нибудь дрянь вроде этой монеты, я пойду прямиком к декану». «Полегче, чувак!» Джен оглядел нас, сидевших за столом, и закатил глаза. «Я же мог подавиться! Ты меня чуть не убил!» В тот день в столовой на Товию обернулись многие, и среди тех, кто смотрел на него, Друзей он не приобрел. В его оправдание надо сказать, что время тогда для нас выдалось непростое. В большинстве университетов принято, что в первую неделю новичкам дают время привыкнуть и уж потом начинать учебу. Якобы так проще пережить тоску по дому и внезапную разлуку с единственным миром, прежде тебе известным. До того, как я поступила в колледж, брат мне рассказывал, что первая неделя оставила у него незабываемое впечатление, и прибавлял торопливо. Но смотри, не увлекайся. Ему не хотелось думать, что его младшая сестра будет проводить время так же, как некогда он сам, шляться по ночным клубам и заигрывать с незнакомцами. Он беспокоился зря. Мы прибыли в понедельник, а во вторник нас пригласили выпить с нашими тьюторами перед торжественным ужином. Тем летом вышел на пенсию старейший преподаватель кафедры английского языка и литературы. За главного остался доктор филиппс чопорный медиевист, занимавшийся религиозной поэзией и земельным налогом в Англии XIII века. Такого никто не назвал бы душой компании. По мнению филиппса Вино на церемонии знакомства студентов и преподавательского состава задает неправильный тон. Вместо этого нас приветствовали апельсиновым соком с печеньем и задали первое сочинение. Сдать его полагалось на следующей неделе. Мы не должны презирать за невежество тех, кто жил в прошлые века. Они — наше знание. Выскажите ваше мнение о романах Чарльза Диккенса и Джордж элиот В свете этой цитаты. Доктор Симс, специалист по викторианской эпохе, поинтересовалась, есть ли у нас вопросы. Вопрос у меня был, но я промолчала. Когда именно у нас будет неделя безделья? Расстроились все, но Джен рвал и металл. Неужели она не понимает, что образование должно быть комплексным, чтобы и книги читать, и тусить, и напиваться? Я кивнула. Джен явно знал, о чём говорит. В ту первую неделю у меня появилась привычка молча соглашаться со всеми, ведь они наверняка умнее меня. Я подумала, что если так будет продолжаться, я стану противна сама себе. На Джена, как и на Товию, я обратила внимание в первый же день. Не заметить такого красавца было невозможно. Натуральный блондин, такой высокий, что в дверях неизменно пригибался. Он уже перезнакомился почти со всеми первокурсниками. Я сперва думала, что они бывшие его одноклассники, но поразмыслив, решила, вряд ли. Так рано задание получили не мы одни. Тьюторы встретили таким образом едва ли не всех студентов, многие жаловались. В чем смысл нулевой недели, если в нее все равно придется учиться? У преподавателя, разумеется, был ответ. Я слышала у часовни, как доктор Эйлишем, декан, сказал, «Так вам будет проще в первую неделю учебы. Мы же не хотим весь семестр наверстывать материал». Вот как нас обманули. В школе мне внушили мысль, что преподаватели в университете ведут себя не так, как школьные учителя. Они всего лишь хранители знаний, искренне и объективно рассуждают на семинарах и, если заслужить их доверие, приглашают тебя на закрытые вечеринки, где стираются границы между поколениями. Из студентов на их стороне был только Товия. Даже не верится, что люди действительно жалуются на нагрузку. Если вам только и хочется, что трахаться и глотать колеса, незачем было поступать в один из старейших британских университетов. Я предположила, что, возможно... «Людям хочется и учиться, и развлекаться». Товия задумался. «Но почему?» — недоуменно спросил он. «Почему им этого хочется?» Комитет по организации досуга старался, несмотря на учебную нагрузку, развлекать нас по мере сил. Организовывал рейвы, походы по барам, футбольные инициации, светофорные вечеринки, не говоря уже о мероприятиях безалкогольных клуб «Дженги», походы в кафе «Мороженое» по средам, сеансы блиц-знакомств. Нулевую неделю венчала наша первая студенческая вечеринка. Она должна была состояться в субботу в баре колледжа. «Там-то все и закрутится», — предсказывал Джен. «И однажды окажется, что один или два брака стали следствием той судьбоносной субботы». Темой выбрали «Золотой век Голливуда», и я прочесывала благотворительные магазины в поисках шляпки, как у Ингрид Бергман в Касабланке. Но в субботу на пробковую доску возле комнаты отдыха прикнопили объявление. Вокруг толпились студенты. Заметив меня за пределами круга, Джен сообщил мне новость. «Отменили, мать их так, отменили». «Что отменили?» — уточнила я. «У нас не будет первой вечеринки, а ведь это решающий момент. На ней знакомится весь поток, и у нас ее даже не будет». Выяснилось, что вечеринку отменили в наказание. Накануне вечером, во время похода по пабам, двое студентов подрались у герба садовника. Оба окончили вечер в камере, один недосчитался двух зубов. А поскольку будущий пациент дантиста был вице-президентом комитета младшекурсников, а его противник — секретарем по организации культурно-массовых мероприятий, было решено, что случившееся компрометирует саму суть нулевой недели. Так что костюмированную вечеринку отменили, а с ней и пенные вечеринки, и даже дженгу. В нашем коридоре я встретил Аттовию. Он как раз выходил из кухни. Краем рубашки он вытирал чайную ложку. Выглядел он, как всегда, излишне нарядно и при этом небрежно. На лацкане пиджака пятно, рубашку не мешает погладить. Он всегда одевался так, вроде бы элегантно, но неопрятно. «Из-за чего шум?» — спросил он. Я рассказала ему про драку и отменённую вечеринку. «И всё. Из-за какой-то там дискотеки люди рвут на себе волосы и одежды?» «Что-что?» «Рвать что-либо. Традиционная реакция на утрату. Выдирать себе волосы, распарывать одежду. Мой дед однажды видел такое своими глазами. Мужа и его соседки повесили на фонарном столбе возле их дома. И она клочьями выдирала свои волосы и протягивала моему деду. Потом надорвала подол платья. Дед тогда был младше, чем мы сейчас. Стоит и держит в руке клочья чужих волос. Что ему было с ними делать? Товия сообщил мне об этом так же непринужденно, как прежде рассказывал о древних мистиках и их зацикленности на лицах. Но взгляд его был суров, и у меня возникло смутное чувство, будто он меня осуждает. Я не нашлась, что ему сказать, и оставила его мрачный вопрос без ответа. В общем, Товию в колледже объявили чудиком, ненормальным, и я стыдливо разделила общее мнение. Он ни с кем не общался и, куда бы его ни звали, сидел у себя. После второго-третьего раза, когда кто-то из нашего коридора спросил Товию, не пойдёт ли он сегодня вечером развлекаться, и получил отлуп, приглашать его перестали. Поначалу я полагал, Товия никуда не ходит, потому что не пьёт, и каким-то образом связала это с его религиозным воспитанием. Но в этом я дважды ошиблась. Пить разрешается даже ультра -ортодоксам. Некоторые мудрецы даже это поощряют. И у Товьи, умеренного ортодокса, в комнате на каминной полке стояла бутылка Глен Из-за несовпадения ритмов, я — жаворонок, он — сова, виделись мы нечасто. Порой по утрам болтали за чашкой кофе, от случая к случаю вместе ходили в столовую. Мы приятельствовали, но не дружили. Ник, мой брат, предупреждал меня, что в первые недели студенческой жизни Когда университетская социальная иерархия еще не сложилась, нужно тщательно выбирать тех, с кем проводишь время. Я ужасно боялась, что не впишусь. И меньше всего мне хотелось связаться с каким-нибудь эксцентричным прилипалой, из-за которого мне будет трудно поладить с остальными. Пожалуй, я зря беспокоилась. Те первые недели семестра были чистейшим счастьем. Помню, как сидела у себя в комнате на подоконнике, курила и болтала ногами, как с друзьями смеялась до ночи. Помню, с каким восторгом открывала для себя статьи и идеи, которые, пожалуй, навсегда изменили моё сознание. Помню торопливые карандашные пометки на полях, порою в сопровождении восклицательных знаков. Казалось, всё изобилует возможностями. Выпивка на бегу, клубы, музыка. Утро, окутанное похмельем. Это было великое приключение. События и люди были важны по-настоящему. За считанная неделя я обзавелась друзьями куда интереснее всех, кого знала дома, активными, чистолюбивыми, имевшими свое мнение о жизни. И если в их обществе я говорила меньше, чем мне бы того хотелось, то лишь потому, что я привыкала к новым нормам общения. А вскоре у меня приключились и первые любовные перипетии. Мы были абсолютно разные, и за пару недель наши отношения целиком себя исчерпали. Потом я ещё дня два-три изображала брошенную возлюбленную, и где-то в какой-то потрёпанной папке у меня до сих пор хранятся скверное стихотворение, которое меня тогда угораздило сочинить. Тови в этой моей новой жизни места не было. Никогда не забуду его лицо. В тот единственный раз, когда он вечером пошел с нами в клуб. Он стоял на краю танцпола с вином в пластиковом стаканчике, страдая в пальто и шарфе, которое не пожелал сдать в гардероб. Товия подозвал меня и спросил с неподдельным изумлением. Неужели это правда весело? Однажды в середине семестра мы вчетвером курили на лавочках, смотревших на передний двор. Я тогда только начала курить. Летом перед моим отъездом в университет Ник предупредил меня, что мне придется налаживать отношения с людьми, и курение в этом смысле более чем годится. Ты у нас не сказать, чтобы яркая личность. Я обиделась на него за эти слова. Ник это всегда охотно принимали в компанию. Но в его мудрости не усомнилась. И вот мы сидели на лавочке с Дженом, Кэрри и Руби. Болтали о семинарах, обменивались впечатлениями об особенностях наших лекторов. Такие как Джен, популярная и спортивная, в школе меня не замечали в упор, но здесь, в университете, мы с ним были на равных. Он специализировался и по истории, и по литературе, так что, в отличие от меня, имел возможность непосредственно наблюдать поведение Товии на семинарах. «Ну, он полный псих». Все знали, что в первую неделю Джен и Кэрри мутили, но, видимо, не всерьез. Да и Кэрри, как я узнала потом, нравились главным образом женщины. Кэрри изучала французский и русский. Однажды ее наверняка выберут в парламент. Вот что за люди приняли меня как свою, и это превосходило все мои ожидания. С одной оговоркой. Руби я толком не понимала. Лицо у неё было настолько симметричное, что даже не верилось. И каждому новому знакомому она непременно делала комплимент. «Мне достался красивые ногти». За это её считали очаровательной. Руби прервала кратковременное молчание вопросом, читали ли мы последнюю статью Ханны Розенталь в «Спектейтере» о религиозных обязанностях, традиционных гендерных ролях и, видимо, феминизме. Мы с Джаном статью не видели, а вот Кэрри — да. Она, как и Руби, сошла ее спорной и неприятной. «Представляете, каково это — расти у такой женщины?» — спросил джен «Она ж просто фашистка». Тогда я понятия не имела, из-за чего мать Тови вдруг именуют фашисткой. Мне казалось, она, по сути, исповедует социальный консерватизм, выступает за религию и нуклеарную семью, И едва ли не всё, что она пишет, укладывается в утверждение «нужно верить в Бога и быть добрее друг к другу». Не любить такую легко, ненавидеть не так-то просто. В современной повестке я толком не разбиралась и колонки Ханны об Израиле не читала. Вот-вот, — подхватила Кайри, не говоря уже об этой истории с его сестрой. Все закивали, я одна не знала, в чём дело. «А что за история с его сестрой?» «Она пропала», — пояснил Джен. «Еще в детстве. Ты разве не помнишь? Нам тогда было, наверное, лет девять». Я порылась в памяти, но ничего не нашла. Как и следовало ожидать. Родители надо мной тряслись и уж, конечно, оградили бы меня от подобных известий. Я и о Джейме узнала лишь через много лет. Примечание. Джеймса Балджера... 1990-й, 1993 -й. Жестоко убили двое десятилетних мальчиков. «Это, наверное, был кошмар», — заметила Руби. «Сколько ей было? Лет 12-13?» Точный год не вспомнил никто. «А помните, как Ханна Розенталь по телевизору заявила, что небесный папуля непременно найдет бедняжку?» — спросил Джен. «Посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа. Бог не бросает детей, попавших в беду. И это не какая-то городская сумасшедшая, а твоя мать!» «Дети все время теряются», — заметила Кэрри. «Интересно, на какие рычаги надавила Ханна, чтобы добиться такой огласки?» «А что случилось?» — полюбопытствовала я. «Ее в итоге нашли?» «Нашли, конечно», — ответил Джент, — «в канаве». «Некрасиво так говорить», — сказала Кэрри, «тем более, что это неправда. Она через несколько дней сама вернулась домой, я в этом уверена». Джен затушил окурок о подлокотник деревянной лавки «Ты ее с кем-то путаешь. Не хочу нагнетать, но ее точно убили. Вроде потом даже арестовали какого-то мутного типа, ее знакомого. Эта парочка собирала всякую срань, карты Таро, куклы в Вуду, гексограммы». Но керри уперлась. Она прекрасно знает, о ком говорит Элси Розенталь. Ошибается здесь Джен. И не было никакого мутного типа, это он выдумывает. Руби выдвинула третью версию. Согласно ей, девушку так и не нашли, и расследование не закончили. «Как называются такие дела? Висяки?» «Я не понимаю одного», — сказала Кэрри. «Почему он всем тычет в нос, что он еврей?» В моей школе было много евреев, но они это не выпячивали. «Я училась в женской школе святого Павла и получала стипендию», — пояснила Кэрри. Я хотела было вернуть разговор к сестре Товии, но Джен произнес. «В святом Павле? Так они, наверное, все светские. Как большинство евреев, они слишком умны, чтобы верить в такую чушь». Джен посмотрел на меня, и я подумала, что он, должно быть, о чем-то догадался. Своей внешностью я стеснялась. Мне казалось, я отдалённо похожа на уроженку Восточной Европы и унаследовала от бабки по матери больше, чем мне того хотелось бы. «Но наши друзья розентали», — продолжал Джен, — «записные фанатики». Джен был первым настоящим марксистом, с которым мне довелось познакомиться, и запросто цитировал не только манифест коммунистической партии, но и более поздних истолкователей. Грамши, Хоббсбаума, Стюарта Холла. Над столом у Джена висел плакат с Троцким, и когда я спросила, это не тот ли чувак, которого тюкнули ледорубом, Джен ответил на полном серьезе. Он до этого много чего успел. Джен то и дело ругал поздний капитализм и церковь, двух своих злейших врагов. Он в равной степени презирал ислам и ортодоксальный иудаизм, не страшась обвинений в нетерпимости. Джен считал все институциональные религии дерьмом, кто бы их не исповедовал. «Вообще-то надо спросить у Кейт, что она думает», — сказала Кэрри. «Вы же с ним вроде друзья. Живете в одном коридоре, нет? А может, и больше, чем просто друзья?» «С Дженом мы много общались, а вот Кэрри и Руби я толком не знала, и потому удивилась, что Кэрри знает, где я живу». Я далеко не сразу осознала, как тесен мой новый дом. «Мы не друзья», — возразила я, — «он всего-навсего мой сосед». «Но ты наверняка что-то о нем знаешь», — не унималась Руби. Все ждали, что я отвечу. А что я могла сказать? Что кофе Товия пьет без сахара и молока, а меня это почему-то бесит? Что у него не бывает гостей? «Главное в нем то», — проговорила я, представив, как Товия в свете стробоскопа дрожит от громких басов, что он ненавидит веселье. Он типа Скруджа. Ему будто нравится быть злым. К моему облегчению Джен отрывисто расхохотался, а следом за ним и девушки. А я продолжала, меня упрашивать не пришлось. Когда мы с ним познакомились, он даже не знал, как пожать мне руку. Я изобразила, как это было. Повеселила компанию. Кэрри, видимо, уязвила, что слушают не ее, и она вернула разговор к более серьезной теме — характеру тови Он, кстати, совсем не умеет держать себя в руках. Вы слышали, что он поссорился с доктором Бруксом и убежал с его семинара? Я об этом не слышала и с нетерпением ждала подробностей. Но тут из аркады, ведущей к библиотеке, вышел сам Товия. Он двигался неуклюже, как всегда. В нашу сторону даже не посмотрел. Едва он скрылся в Привратницкой, как все снова скрючились от смеха. Кроме меня. В таких ситуациях я всегда был Атовией. «Блин!» — воскликнула Кэрри. «Как думаете, он нас слышал?» «И что с того? Мы ничего такого не говорили. Я всего лишь назвал его маму фашисткой. Так она фашистка и есть, уж простите». Остальные смеялись, Я извинилась и ушла. Если я не друг Товии, то кто тогда ему друг? Я впервые подумала, что ему, наверное, одиноко. Он и хоть и задавался, но всегда спрашивал, как у меня двигается учёба, а за его вспыльчивостью и странными манерами пряталась доброта. Как-то раз я пожаловалась на головную боль, и Товия через полчаса принёс мне ибупрофен. Я удивилась, чего он так долго, и спросила — «Тебя с собой не было, что ли?» «Нет», — ответил Тови, — «я сбегал в город». В тот вечер, когда мы столкнулись по дороге домой, он не обмолвился ни словом о случившемся во дворе. Я спросила, как прошел его день, товия пожал плечами и с привычной церемонностью пожелал мне спокойной ночи. Значит, он, слава богу, ничего и не слышал». Время от времени мы с ним по-прежнему болтали о том, о сём, но меня чем дальше, тем больше увлекала учёба, новые друзья и тусовки до ночи. Товия же проводил время в одиночестве, в своей комнате и вёл себя настолько тихо, что трудно было понять, там он или ушёл. Мне по-прежнему было стыдно за то, что я сказала Дженну и остальным, но не стану притворяться, будто переживала за Товию. Не особенно одарённый в смысле навыков общения, он, несомненно, вскоре найдёт таких же, как сам, среди университетских изгоев. Мне он был не очень-то интересен. Мои первые впечатления о Товии уже определились. Изнеженный религиозный мальчик, застенчивый, эрудированный, если его задеть, будет обороняться, а в остальном — незаметный. Мальчик, который добился таких результатов благодаря тому, что прилежно учился в школе, и никому особенно не досаждал. Не сын, а мечта любой еврейской мамы.